«Почему я опять как рак?» — переспросила Пеппи. «Мы как будто живем в свободной стране, верно? Разве каждый человек не может ходить так, как ему вздумается? И вообще, если хочешь знать, в Египте все так ходят, и никого это ни капельки не удивляет». «Откуда ты знаешь?» — спросил Томми. «Ведь ты не была в Египте». «Как? Я не была в Египте!» — возмутилась Пеппи. «Так вот заруби себе на носу!» Я была в Египте, и вообще я объездила весь свет и вдоволь смотрелась всяких чудес. Я видела вещи и позабавнее, чем люди, которые пятятся, как раки. Интересно, что бы ты сказал, если бы я прошла по улице на руках, как ходят в Индии? — Будет врать-то, — сказал Томми. Пеппи на минуту задумалась. — Верно, я вру, — сказала она печально. «Сплошное вранье!» — подтвердила Анника, решившись, наконец, тоже вставить словечко. «Ага, сплошное вранье!» — согласилась Пеппи, становясь все более грустной. «Но иногда я начинаю забывать, что было и чего не было. Да и как ты можешь требовать, чтобы маленькой девочку, которой мама ангел на небе, а папа негритянский король на острове в океане, всегда говорил только правду?» «И к тому же...» — добавила она, — и вся я виснущая мордочка засияла. Во всем бельгийском Конго не найдется человека, который сказал бы хоть одно правдивое слово. Целые дни напролет там все врут. Врут с семи утра и до захода солнца. Так что если я вам когда-нибудь случайно совру, вы не должны на меня сердиться. Я ведь очень долго жила в этом самом бельгийском Конго. А подружиться мы все-таки можем. «Верно?» «Еще бы!» — воскликнул Томми и вдруг понял, что нынешний день уж никак нельзя будет назвать нудным. «Почему бы вам, например, не пойти сейчас ко мне позавтракать?» — спросила Пеппи. «В самом деле, — подхватил Томми, — почему бы нам этого не сделать? Пошли!» «Вот здорово!» — завопила Анника. «Идемте скорее, идемте!» — Но прежде я должна познакомить вас с господином Нильсоном, — спохватилась Пеппи. При этих словах маленькая обезьянка сняла с головы шляпу и вежливо поклонилась. Пеппи толкнула обветшалую калитку, и дети двинулись по усыпанной гравием дорожке прямо к дому. В саду росли огромные старые замшелые деревья, прямо созданные для того, чтобы на них лазить. Все трое поднялись на террасу. Там стояла лошадь. Опустив голову в суповую миску, она жевала овес. — Слушай, а почему у тебя лошадь стоит на террасе? — изумился Томми. — Все лошади, которых он когда-либо видел, жили в конюшнях. — Видишь ли, — задумчиво начала Пеппи, — на кухне она бы только путалась под ногами, а в гостиной ей было бы неудобно, там слишком много мебели. — Томми и Анника посмотрели на лошадь и вошли в дом. Кроме кухни, в доме были еще две комнаты, спальня и гостиная. Но, судя по всему, Пеппи целую неделю и не вспомнила об уборке. Томми и Анника с опаской огляделись вокруг. Не сидит ли в каком-нибудь углу негритянский король? Ведь они ни разу в жизни не видели негритянского короля. Но дети не обнаружили никаких признаков ни мамы, ни папы. «Ты здесь живешь совсем одна?» — с испугом спросила Анника. «Конечно нет. Мы живем втроем. Господин Нильсон, лошадь и я. И у тебя нет ни папы, ни мамы». «Ну да!» — радостно воскликнула Пеппи. «А кто же тебе говорит по вечерам, пора ложиться спать?» «Сама себе говорю. Сперва я говорю себе очень ласковым голосом. Пеппи, ложись спать». «А если я не слушаюсь, то повторяю уже строго. Когда это не помогает, мне от себя здорово влетает. Понятно?» Томми и Анника никак не могли этого понять, но потом подумали, что, может быть, это не так-то уж плохо. Дети вошли в кухню, и Пеппи запела. «Скорее сковороду печь, блины мы будем печь, мука и соль и масло есть, мы скоро будем есть». Пеппи взяла из корзинки три яйца и, подбросив их над головой, разбила одно за другим. Первое яйцо вытекло ей прямо на голову и залепило глаза. Но зато два других ей удалось ловко поймать в кастрюльку. «Мне всегда говорили, что яйца очень полезны для волос», — сказала она, протирая глаза. «Вы сейчас увидите, как у меня быстро начнут расти волосы. Слышите? Уже скрипят. Вот в Бразилии никто не выйдет на улицу, не намазав густо голову яйцом». Помню, там был один старик такой глупый. Он съедал все яйца вместо того, чтобы выливать их себе на голову. И он так полысел, что когда выходил из дому, в городе поднимался настоящий переполох. И приходилось вызывать полицейские машины с громкоговорителями, чтобы навести порядок. Пеппи говорила и одновременно выбирала из кастрюльки попавшую туда яичную скорлупу. Затем она сняла висевшую на гвозде щетку на длинной ручке и приняла взбивать ею тесто так усердно, что забрызгала все стены. То, что осталось в кастрюльке, она вылила на сковородку, которая давно стояла на огне. Блин тут же подрумянился с одной стороны, и она подбросила его на сковороде, да так ловко, что он, перевернувшись в воздухе, шлепнулся обратно вниз неподжаренной стороной. Когда блин спекся... Пеппи метнул его через всю кухню прямо на тарелку, стоявшую на столе. «Ешьте!» — крикнула она. «Ешьте скорее, пока он не остыл!» Томми и Анника не заставили себя упрашивать и нашли, что блин очень вкусный. Когда с едой было покончено, Пеппи пригласила своих новых друзей в гостиную. Кроме комода с огромным количеством маленьких ящиков, никакой другой мебели в гостиной не было. Пеппи принялась по очереди выдвигать ящики и показывать Томми и Аннике все сокровища, которые она хранила. Тут были редкостные птичьи яйца, диковинные ракушки и разноцветные морские камешки. Были резные коробочки, изящные зеркальца в серебряной оправе, бусы и многие другие вещицы, которые Пеппи с отцом покупали во время своих кругосветных путешествий. Пеппи тут же захотела подарить своим новым друзьям что-нибудь на память. Томми достался кинжал с перламутровой ручкой, а Анника получила шкатулку, на крышке которой было вырезано много-много улиток. В шкатулке лежало колечко с зеленым камнем. — А теперь забирайте свои подарки и ступайте домой, — сказала вдруг Пеппи. — Ведь если вы отсюда не уйдете, то завтра не сможете снова прийти ко мне. А это было бы очень жалко. Томи и Анника были того же мнения и отправились домой. Они прошли мимо лошади, которая уже съела весь овес, и выбежали через калитку из сада. На прощание господин Нильсон помахал им шляпой. Глава вторая. Как Пеппи ввязывается в драку.